Глава двадцать Убийца. «Можешь рассчитывать на меня?» Сафи сама принесла мне клятву верности, а я тем временем скинул Майи и Кейси информацию о моих последних приключениях. «То есть мы с Дэвидом зря старались?» Кейси немного расстроенно почесала затылок. «Мы неплохо порубились с Минотаврами, но в итоге все решилось там, где все наши старания...» Уже не имели смысла. Если бы не вы, то свет никогда не открыл бы проход для лидеров рас. Майя потрепала нашу дочь по голове, заставляя ее взглянуть на свои усилия с другой стороны. Так что без вас этой победы тоже бы не было. Вы сделали, что смогли, а потом уже кот сделал то, что не мог сделать никто другой. Если бы разговор сейчас шел не внутри семьи, то Кейси после такого бы точно обиделась. Но среди нас уже плотно сложилась традиция не обижаться на достижения других, и она без всякого заднего смысла снова заключила меня в объятия. «Да, папа у меня особенный». Я чуть не подавился от этого вывода, но Кейси уже перешла к следующей теме. «Кстати, может быть, попробуем новое усиление обмана?» «Получается, ты сумеешь сделать его сильнее зла. Даже интересно, что это в итоге нам даст». «Думаю, нет смысла гадать. Просто проверим». Я призвал обе свои главные стихии, одну на левую руку, другую на правую, чтобы ощутить их в текущем виде, запомнить и сравнить с тем, что будет дальше. Вы перевели 80% стихии зла в обман. Уровень силы обмана повышен. Обман сильнее ближайших конкурентов более чем в два раза. Он получает статус абсолютной стихии. «Ну что?» В отличие от спокойно ждущей моей реакции Майи, Кейси не смогла удержать себя в руках. «Сейчас проверим». Я последовательно создал несколько пирамид разных размеров. Самую маленькую, размером с кулак, и самую большую, скрывшую меня с головой. Не было никаких проблем с контролем. Я легко повторил атакующие и защитные формы, прорезал проход в изнанку, и попробовал посмотреть линии будущего. Получилось без каких-либо проблем, но, увы, не открыло мне никаких новых возможностей. Все было точно так же, как и со стихией зла, разве что цвет другой. В итоге у меня осталась последняя надежда на искры. Что с новой стихией, или, как вариант, с комбинацией зла и обмана, у меня получится создать их побольше, Или даже удерживать их более длительное время. Но и здесь в итоге меня ждал тупик. Может быть, и я не там ищу. Кстати, что насчет крови Хватта? Я вспомнил про маленького траглодита и то, что они с Кейси собирались попробовать понять природу его силы. Вы смогли разобраться? Да. Дочь кивнула, и внутри меня тут же подняла голову надежда. Его сила крови заключена в генах его расы. И это не уменьшенная форма пирамиды. Это просто наследственность. Я, конечно, могу ошибаться, но, скорее всего, какой-то далекий предок троглодитов был очень близок к силе зла. Та отразилась на его наследниках. А потом, за тысячелетия естественного отбора, этот след выразился в их умении работать с зельями. «Жаль. Значит, использовать не получится». Моя встрепенувшаяся была надежда на успех вновь умерла, не успев особо расправить плечи. А я почему-то представил маленького гордого Владыкузла, когда-то в прошлом пошедшего по тому же пути, что и я. Это был точно не Зейб Каррус. Я видел его труп, и он был точно нетроглодитом. Значит, этот дар оставил кто-то до него. Еще один повелитель разрушительной стихии — что нёс миру зло, сражался с духом, пытавшимся поглотить его тело и разум. Я неожиданно осознал, сколько на самом деле это существо, кем бы оно ни было, ждёт своего часа. Ждёт, терпит неудачи, но не теряет надежды. Какая же у него сила воли? После такого мне просто грех жаловаться на небольшую неудачу с повышением силы обмана, оказавшуюся, увы не более чем тупиком. Ведь неудача — это тоже часть жизни, и с ней заранее нужно смириться. Нельзя всегда побеждать или надеяться, что слепой случай чудом выведет тебя к счастливой жизни. Мы же не в доброй книжке, в конце концов. Нет. Хочешь добиться своего? Придется постараться. Тем более, что мой старый план и не рассчитывал на какие-то дополнительные бонусы. Нет. Нам просто всем вместе придется рискнуть жизнью, но в итоге мы все-таки сможем победить. Я как раз поделился своими мыслями и впечатлениями с Майей и Кейси, так у нас у всех перед глазами всплыло глобальное системное сообщение. Карик, наследник титула основателя Атона, сбросил ограничения на создание новых миров. Через 30 секунд будут созданы новые миры света, хаоса и гнили. Кажется, наши враги сделали свой ход. Я тяжело вздохнул. Все-таки я рассчитывал на какую-то реакцию со стороны своих противников, предполагал, что они попробуют помешать моему восхождению на вершину стихийного Олимпа, но реакция Карика превзошла мои ожидания. Он понял мое самое слабое место и нанес удар именно туда. Они хотят растянуть наши силы. Майя тоже догадалась что задумали наши противники. Посчитали количество наших союзников и решили повернуть это в свою пользу. Уверена, они на этот раз еще и максимальные по размеру армии попробуют пустить вход. Согласен. Я кивнул. А потом скосил взгляд на тикающий где-то за краем сознания таймер. Тогда поступим следующим образом. Майя, передай сообщение Сафи и Дэвиду. Пусть делят все наши отряды на три части. «Берут себе в помощники одного из наших лидеров раз, а потом готовятся к переносу». «Третий отряд?» Кейси быстро сообразила, что количество отрядов и тех, кто их поведет, явно расходится. «Его возьмешь на себя ты», — и кивнул дочери. И та, не теряя времени, перенеслась к горе собирать своих минотавров. «А я?» Майя поняла, что я еще не закончил. «Бери истинных зверей и Василия!» и готовьтесь защищать этот мир. Его граница сильна, как никогда, но я чувствую, как с той стороны собираются отряды врага. А наш новый Демиург уже показал, что умеет обходить правила. В общем, думаю, штурма не избежать, и тебе нужно будет не дать нашим врагам добраться до замка как можно дольше. Значит, мы все тянем время, а ты пробуешь как можно быстрее захватить два новых мира, чтобы зло и обман открылись тебе во всей полноте. Разумно, но меня смущает, что враг не может этого не учитывать. Я знаю. Я кивнул Майе, но сейчас это все превращается не в соревнование разумов, а скорее в забег на скорость. Все стало слишком просто и понятно, чтобы пытаться схитрить. Так что теперь просто победит тот, кто первым сделает все, что задумал, и никаких гвоздей. Строчка из стихотворения Маяковского. Опять, как это со мной уже порой бывало. Сама всплыла в голове. Я был убежден в том, что сейчас рассказал. Майя поверила мне и перенеслась граница нашего мира, призывая на ходу Милаху и ее сородичей. А я остался стоять в зале, думая, что на самом деле гвоздей-то вокруг более чем достаточно. Мне нужно было сделать еще кое-что, от чего зависел глобальный успех всего, что я задумал. И рассказывать об этом нельзя было никому, даже тем, кому лично я доверял на сто процентов. «Увы», — я посмотрел вслед Майи. «Тот, с кем я сейчас попытаюсь договориться, в отличие от меня не доверяет никому. И только максимальная гарантия, что о моем предложении никто не узнает, сможет заставить его действовать». «Привет». Я перенесся в подвал и посмотрел на пленного каменного гиганта, которого знал под именем Кайло но который как оказалось был всего лишь носителем для шпиона карика вернее не только его ты вспомнил тот обрадовался моему появлению похоже уже лишившись надежды что сумеет снова вернуть себе свободу но очень быстро постарался придать своей каменной морде серьезный вид я смогу рассказать тебе пару секретов карика если договоримся смогу выдать даже его истинное имя Ты про наследника некоего атана? От моих слов пленник быстро приуныл, и это он еще не все услышал. И меня интересует не Карик, а твой настоящий хозяин. Настоящий? Что ты имеешь в виду? Голос Кайло даже не дрогнул, но благодаря полученному мной от события пакету информации о создании Глашатаев, я теперь умел определять этих существ в любой форме хоть в образе старых копейщиков, хоть и в виде ментальных паразитов, засунутых в каменную оболочку. Не надо притворяться, что не понимаешь. Я применил одну из показанных повелителем Атиса формул, и мой пленник оказался извлечен из тела удивленно заморгавшего Кайло. «Помоги Майе, она введет тебя в курс дела». Я тут же отправил каменного гиганта на помощь своей супруге заодно скинув ей информацию о том, что теперь ему можно по-настоящему доверять. А потом с усмешкой посмотрел на вжавшийся в угол темницы комочек слизи. «Все еще будешь дурачиться?» «Я все равно не понимаю, о чем ты. Оправдание шпиона Сабутея, после того, как я раскрыл его природу и своими глазами увидел привязку к повелителю Атиса, выглядели жалко. Но вместе с тем...» Они же и вызывали уважение к тому, кто не желает предавать своих ни при каких обстоятельствах. А вдруг мой план на самом деле даже реальнее, чем я смел об этом думать? «Можешь не говорить, мне все равно. Главное, что сейчас я передам с тобой послание твоему хозяину и отправлю тебя в Атис, ты понял?» «Да». Пленник продолжал отказываться признавать вслух, что его раскрыли. «Итак, запоминай». Я несколько раз выдохнул, собираясь с мыслями. А потом, прикрыв нас защитной формой пирамиды, чтобы исключить возможную, даже здесь прослушку, сказал это вслух. «Сабутей, я знаю, что ты недоволен своей нынешней ролью, и тебя не устраивает то, что Карик забирает себе все больше и больше силы. Он уже считает тебя своим слугой, а то и вовсе рабом, и именно поэтому я предлагаю тебе сделать то, что пока еще возможно. Убей его. Воспользуйся своим положением. Воспользуйся этим глашатаем, что вошел в его ближний круг, и нанеси удар. Я верю, что такой воин, как ты, знает, как сделать, чтобы этот удар оказался последним. И также я знаю, что ты не хочешь и моей победы. Вот только разве я могу победить? Карик, запустив создание стихии света, воплотил в этом мире моего идеального врага. «Врага, который всегда будет равен мне. Врага, который не может быть уничтожен. Просто потому, что даже самый обычный человек, обретя доступ к этой чёртовой стихии, тут же станет на одну ступень со мной. Какой путь я бы при этом не прошёл? Итак, я сделаю всё, чтобы у тебя появилась возможность для этого удара. А там решай сам. А теперь иди». Последнюю фразу я сказал уже не как часть послания. А обращаясь напрямую к шпиону Глашатаю, захватывая его своей силой и засовывая в портал, что должен будет закинуть его прямо в сердце Атиса. Теперь он передаст мои слова Сабутею, тот сначала посмеется над ними, но только сначала. А потом, чем ближе я буду к успеху, чем больше силы будет захватывать себе Карик, тем чаще он начнет пересматривать это сообщение. И затем, если все сделано правильно, Он его примет, устраняя моего главного конкурента, того, кто тоже может создавать новые миры и менять баланс сил. «А я точно все правильно делаю. Я задал этот вопрос себе. Порой только ты сам можешь понять, что творится у тебя в голове, и надо не стесняться провести этот разговор, как бы глупо это ни казалось на первый взгляд». «Не знаю». Самый искренний ответ — показывающий, что человек, с которым ты говоришь, не врет. Я сообщил Сабутею правду. Свет очень опасен. Тот же Бог в конце нашей схватки, несмотря на то, что я использовал против него не зло, а обман, смог немного подстроиться и под эту стихию. А что было бы, окажись у него больше времени. Так что в сражении со Светом еще долго ничего не будет кончено. Но вот с остальными, с теми, кто хочет убить меня любой ценой, я мог бы расправиться здесь и сейчас. «Но разве твоя цель не власть, не абсолютная сила, которая позволит создать мир, о котором ты мечтаешь?» Я продолжил этот немного параноидальный разговор с самим собой. «Я хочу мира. Но если твоя цель — мир, стоило ли ради одного единственного сражения врать тем, кто тебя любит, кто тебе доверяет?» Что мешало тебе поделиться с Майей своими планами? Я ведь отправлял не только слова. Глашатые могут передать намного больше. В том числе и поэтому они получили такое название. Собутья узнает все мои мысли. Поймет, что об этом плане не знает никто, кроме нас двоих. Что некому будет его выдать. И это сделает его смелее. Я на мгновение замер, прислушиваясь к звукам собственного голоса. А потом резко тряхнул головой. Все. Хватит сожалеть о том, что было и чего не было. Ставки слишком высоки, а значит, надо делать все, что от меня зависит. И терять время это совсем не то, что я могу себе позволить. Я начинаю. Мне очень захотелось услышать еще раз голос Майи, и я тихо постучался в ее мысли, параллельно начиная чертить пентаграмму для создания нового мира. Да, потом я отправлюсь и в миры, сотворенные союзниками Карика, но со своим я смогу покончить быстрее всего. И это тоже часть пути, что приведет меня к победе. Удачи! Я услышал такой знакомый тихий шепот и в тот же миг соединил руки с силами двух стихий, отправляя свое сознание и кадавра зла в новый мир. На этот раз я был тут один и первым же делом активировал доступные мне за это привилегии. «Доступен бонус управления сражением за новый мир. Один на выбор. Увеличить время сражения на 24 часа. Изменить размер армии в процессе сражения. Ввести запрет на одну способность». «В прошлый раз я выбрал из этого списка увеличение времени. Но сегодня, учитывая гонку с другими стихиями, этот бонус мне больше не нужен» а вот запрет способностей как раз очень даже пригодится. Вы ввели запрет на способность «Телепорт» и ее производные. На последнее уточнение я даже не рассчитывал, собираясь лишить своих врагов самого очевидного способа как можно дольше от меня бегать. Должны же они были предсказать мое решение опять использовать кадавра и попробовать придумать способ нивелировать его мощь. Лично я бы на их месте так и поступил а теперь те, кто мог бы потрепать мне нервы, будут вынуждены передвигаться только на своих двоих. «Открыть путь в изнанку!» Вар повторил мой прием, использованный во время дуэли, и тоже поставил разрезающую пространство пирамиду на лезвие своей косы. Еще пара мгновений к скорости моего перемещения я двинулся по следу одного из своих соперников и уже через 20 секунд нагнал свою первую жертву. Не знаю, заблокировал ли я этому темному силуэту в врагатом шлеме какие-то способности. Он даже не успел попытаться хоть что-то применить, как моя коса пронзила его щиты, а потом снесла голову. «Минус один, осталось еще трое». Не теряя времени, я снова прорезал себе путь в изнанку, параллельно открывая свои мысли и пытаясь прислушаться к эмоциям тех, кто сейчас сражался за меня в других местах. Вернее сначала я попытался достучаться только до Майи, помня о закрытости новых миров. Но неожиданно обнаружил, что прекрасно чувствую и Кейси вместе с Сафи и Лысом. Кажется, здесь, в изнанке мира, общие правила оказались не так эффективны. Или дело в том, что я сейчас пытаюсь это сделать не сам, а использую усиленный резерв своего кадавра? «Держимся!» До меня долетел голос Лысова словно бы он стоял буквально в паре метров от меня выдерживаем этот натиск а потом бьем когда они будут откатываться. я просил всех своих командиров выиграть мне время а этот нехороший человек все равно рвется вперед впрочем я сейчас просто ворчу лысый не из тех кто будет просто так рисковать, но при этом он вполне может нанести ответный удар, помни что является самой лучшей защитой «За нашего владыку! За императора Кота!» Теперь я отчетливо различил голос Кейси. И когда это она успела наградить меня столь звучным титулом? И, главное, когда превратилась в безбашенную оторву? Неужели это знакомство с Дэвидом так на нее повлияло? Хотя они и раньше общались. Похоже, я просто до сих пор не могу отвыкнуть смотреть на нее как на маленькую девочку. Ну да ладно, я научусь. «Нам бы только пережить этот день». «Все, отходим назад!» На этот раз я различил голос Сафи и довольно улыбнулся. «Хоть кто-то из моих командиров следует приказу и тянет время. Или нет?» «Сейчас я сама их всех разнесу. А вы, главные под руку не попадайтесь. Нараж, вырезай их тылы!» Последние фразы Сафи показали, что и ранне тоже не собирается отсиживаться в стороне. Да что же это такое? А может быть, дело не в них, и это я сам на них так влияю. Вот и взглянешь на своих знакомых со стороны, и порой можешь, как ни странно, узнать очень много о себе самом. «Санвульф! Нет! Милаха! Попробуй прикрыть его! Может быть, он еще жив!» Последним человеком, к которому я подключился, была Майя, и у нее дела, увы, шли совсем не так радужно. Я как будто вживую почувствовал волну боли, прокатившуюся по всем в округе, отрухнувшего на землю истинного зверя смерти. И я тоже хотел бы верить, что он еще сможет подняться, но, к несчастью, почти уверен, что этого больше не случится. Наши враги не из тех, кто будет стараться взять нас живыми, и каждый их удар будет нацелен лишь на одно — на нашу смерть. А значит... Если я не хочу, чтобы вслед за Сан Вульфом отправился еще кто-то, мне нужно торопиться.